Глава 20. A happy New Year. Глеб метнулся на голос. Он раздался откуда-то со стороны фасада, откуда чужинов и предполагал основное направление атаки. Заскочил в комнату с Настьей, распахнутым окном. Ситуация не та, чтобы экономить тепло. Довольно невежливо отодвинул в сторону выглядывавшего в окно человека, успев подумать. Не врал Санеев насчет арбалетчиков. Именно это оружие и было у того в руках. Выглянул, ожидая увидеть все, что угодно. Фасад здания выходил на широкую улицу с несколькими заваленными снегом автомобилями. Рядом с давным-давно разграбленным продуктовым павильоном стоял автобус. Длинный, с гармошкой, сейчас превратившийся в один большой сугроб. Сразу за ним начинался сквер с голыми, по случаю зимы, деревьями. Снова проезжая часть и длинная пятиэтажка, подъездов на восемь, не меньше. Окна пятиэтажки зияли темными провалами, но за них можно не опасаться. Расстояние таково, что для того, чтобы работать оттуда, необходимо быть стрелком класса Дениса Войтова. А такие у бандитов найдутся вряд ли. Опасение вызывал автобус. Подходы к нему из музея толком не просматривались, и при всем желании невозможно разглядеть прячущихся за ним людей. На месте Санеева он давно бы его убрал, любым доступным способом. Слишком уж удобное местечко находится в непосредственной близости перед решительной атакой. Особая надежда у Чужинова были на Дениса. С его позицией совсем другая картинка. И тот, как выяснилось несколькими мгновениями позже, полностью их оправдал. Грохнуло, из-за автобуса полыхнула яркая вспышка, и сразу же взметнулся вверх большой клуб белого дыма. Вслед за этим оттуда же донеслись громкие вопли и чей-то душераздирающий вой. Из окон бывшего музея сразу же зачистили выстрелы, направленные помечущимся бандитам, которые почему-то бросились в рассыпную из своего укрытия. Выходя из комнаты, Глеб едва не сшиб с ног Санеева. И обязательно бы сшиб, если бы не успел вовремя его подхватить. «Глеб!» — начал тот, едва утвердившись на ногах. «Мы атаковать их хотим. Самое время. Они убегают». «Ну так атакуйте!» — ответил Чужинов, подумав. «Тебе что, мое благословение нужно?» «Мы уйдем. Вам здесь жить, так что учитесь справляться сами». Этих не станет, где гарантия, что не заявятся другие? Санеев кивнул, хотел еще что-то спросить, но, передумав, только махнул рукой и галопом побежал в вестибюль, откуда доносились возбужденные голоса. И правильно сделал, что не стал. Не пошлю я своих людей вместе с вами. Это ваша война, а мы уже свою задачу, можно сказать, выполнили. В основном, конечно же, благодаря Денису. То, что произошло за автобусом, не могло быть ничем иным, как последствием взрыва заряда РПО «Шмель». Нет, Войтов его не применял, да и не было у них при себе подобного снаряжения. Но Денис не позволил применить его бандитам. Правда, и без удачи не обошлось. Заряд из огнемета угодил в автобус. Оттого и последствия такие. Получается, что бандиты сами себя накрыли. Вряд ли Денис сделал это осознанно, но главное сделал удивительно вовремя. Оставалось только убедиться в своей правоте. «Чужак!» — окликнул его разгоряченный после короткого боя Прокуп Киреев. «Нам что делать, а то весь народ в атаку бросился. Оставайтесь здесь, у нас своя задача». У него отличные бойцы, один стоит нескольких, особенно таких, как у Санеева. Но в бою может погибнуть любой. Бессмертных среди его товарищей нет. И потому все должны оставаться в здании. «Сам ты все же решил к ним присоединиться?» «Схожу, посмотрю. Я недолго». Глеб оглянулся на Степана, все время державшегося у него за спиной. «Пошли, Степа, прогуляемся». Трескотня выстрелов раздавалась уже в отдалении. Цанеев преследовал врагов, вероятно, пытаясь уничтожить их всех. Степана вырвало, едва они зашли за автобус. Когда в толпе срабатывает термобарический заряд, зрелище действительно не для слабонервных. Парень виновато улыбнулся чужиному, и тут же снова сложился пополам. Несомненно, он видел много разных смертей, в том числе и то, что остается от человека, если тот попадает в пасть твари. Но тут все выглядело совершенно иначе куда страшнее того, с чем ему приходилось сталкиваться прежде. «И под делом вам», — думал Глеб, просматривая маркировку на сохранившихся тубусах огнеметов, указывающих, что помимо тербобарических боеприпасов в распоряжении бандитов были и дымовые. Парочки вполне хватило бы, чтобы выкурить нас из здания. Или, по крайней мере, сделать сопротивление невозможным». Но нет, они захотели решить вопрос радикально. Ну и наше счастье, что заряд не угодил в музей или даже не унесся куда-то вдаль, а рванул на месте. Так что всем нам нужно Дёня в ножки поклониться. Взгляд его равнодушно скользнул по трупам бандитов и остановился на открытом канализационном люке, возле которого было сильно натоптано. И сразу стало понятно, каким таким образом бандиты смогли незаметно скопиться за автобусом. Тут были не все, вероятно, только ударная группа. Но после того, как она почти в полном составе вышла из игры, остальные дрогнули, и теперь за ними азартно охотились обитатели музея. Пришел себя? спросил он у Степана. Тот, вымоченный улыбаясь, кивнул. Тогда пройдемся еще. И зашагал в сторону, противоположную той, откуда они пришли. Когда за автобусом прогремел взрыв, Чужинов инстинктивно отпрянул от окна, укрывшись за боковой стеной. Именно в тот момент он и увидел то, что хотел сейчас выяснить окончательно. «Глеб, мы их преследуем?» — спросил Степан. Он имел в виду две цепочки следов, ведущих в ту же сторону, куда они направлялись. Недобитки явно пытались как можно быстрее покинуть страшное место. Но Чужинова интересовали совсем не они. — Нет, ты вот что, держись-ка лучше сбоку от меня. И еще убери палец со спускового крючка. И на будущее запомни, он должен быть там только в том случае, если ты собрался стрелять. — Не хватало еще, чтобы он споткнулся и в спину мне пальнул, — подумал Чужинов. — И вообще зря я, наверное, все это затеял с таким напарником. Так вот, когда прогремел взрыв, сорвавший плану бандитов по захвату музея, Увидел он в стороне, как метнулась чья-то тень. Хотя чья она могла быть, если не зимней твари. Впрочем, полностью он уверен не был. Возможно, это был отблеск от вспышки, возможно, что-то еще. Но выяснить хотелось. Тело первого бандита они обнаружили на углу жилого дома, там, где его догнала пуля. Она вошла ему в шею, уронив в такой неестественной позе, что одного взгляда было достаточно — мертв. Следы уцелевшего заворачивали за угол. Вскоре в какой-то сотне метров нашелся и второй, тоже мертвый. Только к его смерти ни бойцы Санеева, ни тем более его собственные, успевшие изрядно проредить бандитов во время паники, не имели никакого отношения. Голова мертвеца была почти отделена от тела, Части самого тела отсутствовали, а вокруг хватало следов твари. — Крупные какие следы! — прошептал Степан. — Глеб, а вообще, похоже, она здесь не одна была. — Две их, Степа, было. Две. Тоже негромко произнес Чужинов. — Что будем делать, Глеб? — по-прежнему шепотом спросил Степан, тревожно озираясь вокруг. — Назад возвращаемся. Что же еще? — «А еще молчим, но слушаем», — добавил он, пресекая попытку Степана задать очередной вопрос. Чужиновым двигал непраздный интерес убедиться в том, что тварь из окна ему не показалась. Дело в другом. Облудок — существо необычайно хитрое, и ситуация, когда люди воюют между собой, дает ему возможность на них поохотиться. Причем без особого риска, ведь люди полностью поглощены тем, что убивают друг друга. Именно этого Глеб и опасался. Как выяснилось, теперь не напрасно. Перестрелка где-то там, вдали, все не затихало, бой продолжался. И ладно, если твари начнут охотиться на бандитов, а если нет. Вернее всего, нет, потому что находятся они в тылу Санеева. Нужно возвращаться, потому что вдвоем со Степаном им не справиться». Даже в паре с любым из своих людей Глеб рисковать не стал бы. Слишком мало шансов одолеть сразу двух облудков здесь, в городе. Придется поднимать всех. Они уже повернули назад, когда совсем недалеко, буквально за соседним домом, послышались панические крики и частая стрельба. — За мной! — переходя на бег, скомандовал Чужинов. Еще на подходе Глеб определил, что они не успели. Все стихло. Ни криков, ни выстрелов, ни возбужденных голосов людей, которые только что смогли избежать смертельной опасности. Он не ошибся. Когда они со Степаном выбежали из-за угла, на окровавленном снегу лежало три неподвижных окровавленных тела, и у всех трех были разворочены шеи. Это были раненые, догадался Чужинах по повязкам на них, и они возвращались. Тут их облутки и перехватили. Он взглянул на Степана. Как он? Еще не хватало нянчиться с ним тогда, когда в любой миг могли появиться эти существа. Держись, парень, как смог, приодобрил его Глеб. А рука сама потянулась за пистолетом. Возможно, оружие в руках Степана идеально подходит для выживания космонавтов. Но сейчас от 18 зарядного пистолета будет куда больше толку. Тварь появилась в тот момент, когда он протянул руку с бердышом Степану. Возникло внезапно, выпрыгнув из темного провала окна. И благо, что Глеб держал фасад дома под контролем. Стрелять из автомата он начал с одной руки, в прыжке, сметая в полете Степана, потому что тварь метила именно в него. Автомат успел выплюнуть несколько пуль, когда тварь, уронив Чужиного на снег, придавила его всей тяжестью туши. Тварь дергалась, стараясь добраться до горла. Дергался и он сам, пытаясь отгородиться автоматом от ее испускающей зловоние пасти, прикрывая им горло. А где-то рядом кричал Степан. Рука Чужиного нащупала рукоятку пистолета, которую он, падая, выронил. И он уже успел за него ухватиться и даже прижать ствол к боку твари, когда та новым толчком выбила пистолет. Все, это конец, успел подумать Глеб, когда тварь вдруг перестала дергаться и разом обмякла. С трудом скинув ее с себя, чужина рывком поднялся на ноги. Первое, что он увидел, были огромные глаза и трясущиеся руки Степана, который все не мог ставить автоматный патрон в нижний из трех стволов своего оружия. Глеб крутнулся, пытаясь увидеть другую тварь. Она должна быть где-то рядом. И он увидел ее всего-то в десятке метров, в проеме окна, но смотрела та не на него, а куда-то ему за спину. «Чужак — Чужак! — услышал он голос Семена Поликарпова и топот нескольких ног. — Держись! «Держусь», — подумал он, скидывая автомат. «Теперь уже несложно». Щелкнул боек, но выстрела не последовало. «Осечка!» Он рванул затвор на себя, выбрасывая негодный патрон из патронника. Снова припал к прицелу. И в тот самый миг, когда он его взял, тварь исчезла. Глеб выстрелил, отлично понимая, что опоздал. «Цел», — одновременно спросили, — «он у Степана» а прибежавший вместе с Семеном и Егором Рустам у самого Чужинова. цел, ответил Степан. Глеб лишь кивнул, думая о том прощальном взгляде, которым успела одарить его тварь перед своим исчезновением. Сани выглядел очень довольным. Казалось бы, и раненых хватает, и убитых несколько человек, а тут столько радости в его глазах. «Это сколько же бандиты у него крови попили», — глядя на него, размышлял Чужинов. — Нет, никогда мне не понять. Беда одна для всех. Но люди умудряются еще и сами себе создавать проблемы, воюя друг с другом. Санеев долго рассыпался в благодарностях, пока Глеб его не прервал. — Много ли от нас помощи было? Вы сами справились. Но Дениса отблагодари. Если бы не он, все могло бы сложиться совсем по-другому. Сам Денис в ответ на горячую благодарность Санеева лишь сказал. «Почти магазин расстрелял. Должны будете». «Да не вопрос. Сейчас мы такой пир устроим, парни. У нас водочка финская есть и даже джинна любителя. А еще мы вам в дорогу столько всего дадим, что не унесете». На мгновение лицо Санеева омрачилось. «Семь человек погибли, а раненых еще больше». И тут же, вероятно, прикинув, что убитых могло быть значительно больше, если не все, он повеселел. — Счастье, что вы так вовремя здесь оказались, и не вздумайте на обратном пути мимо пройти. — Это уж как гражданин-начальник решит, — заявил Денис, хитро посмотрев на чужиного. Тот промолчал, но и без слов было понятно. Вряд ли на обратном пути удастся обойти Малиновку стороной. Парни его потом живьем съедят, Дон Хреновы. «А вообще, пока все удачно складывается», — размышлял он, — «по дороге назад в каждом селении, где успели побывать, нас должны встречать хорошо». На следующий день, уже перед самым уходом, к Чужинову подошел Степан. В который раз, поблагодарив за спасение, он снова начал объяснять. «Глеб!» В обоих верхних стволах картечь была, побоялся я, что тебя задену, когда тварь сверху оказалась. Из нижнего пальнул, да что толку? А потом... — Все нормально, Степа, не бери в голову. Только я ответил ему Ш... Чужинов. — Ладно, тварь, но если бы меня свои пристрелили, я бы не пережил, — пошутил он. И правильно сделал, что оружие сменил. Теперь на плече у парнишки висел трофейный автомат, и Чужиному пришлось с ним поделиться снаряженным магазином. «Глеб, я что еще хотел сказать?» Степан на некоторое время замялся. «В общем, та тварь, которую так и не нашли, она на тебя смотрела, как будто запомнить пыталась». «Чушь какая!» — подумал Чужинов, пожимая на прощание руку Санеева. «Тварь, она и есть тварь. Нечего тут выдумывать». Пурга мела который день подряд, заставив их найти приют в конторке второго этажа какого-то механического цеха. «Не мерзли!» В одном из баков тягача на базе Урала нашлось достаточно соляры. Дальше насыпали в ведро песок, залили его солярой. Способ обогреть помещение давно проверенный. Знай себе, подливай вовремя новую порцию горючего. Ну а побочные эффекты в виде сажи, копоти и едкого запаха ничто в сравнении с тем, чтобы сидеть в холоде. Борясь с одолевающей скукой, переговорили на все темы, которые только пришли в голову. Растормошив даже обычно молчаливого крапивина Посмеялись или сделали вид, что смеются над анекдотами Многие из них как оказались с бородой такой длины Которая даже прежней бороде Рустама была на зависть О чем Денис Войтов и не применил заявить Наконец просто выспались впрок Эх, знать бы, что все так обернется Переждали бы метель малиновки. Малиновке Джиоев мечтательно протянулся на лежанке Вот там точно бы скучать не пришлось. Такие девахи! И не говори. При воспоминании о Малиновке Семен приобрел не менее мечтательный вид. Когда еще такое повторится? Я бы вообще там жить остался. Сбежал бы через месяц, — ухмыльнулся Прокоп. Все хорошо в меру. А каждый день, как на работу, — это уже перебор. Ладно бы с одной, но вы же дорвались до бесплатного — Кобели, одним словом. «Это в тебе, Андреевич, возраст говорит!» Не остался в долгу Рустам. «Лет двадцать назад ты бы совсем другую песню пел. Двадцать лет назад одной рукой за сиську, другой за оружие держаться не приходилось». То ли согласился Киреев, то ли возразил. «Ладно, о бабах, это надолго. А вы хоть помните, какой завтра день?» «Еще бы!» — сказал Поликарпов, осторожно подливая солярку в ведро. — Новый год завтра. Только настроение какое-то непредпраздничное. — Праздновать дома будем, — резонно заметил Денис. — А что до настроения, так живы, и слава богу. Пока для нас главное — на сектантов не нарваться. Про общину, которая возвела культ твари в религию, слышали все. — Существует, мол, такая секта, где поклоняются тварям, считая их божественным наказанием за грехи, в которых погрязло человечество. И самым тяжким грехом стало использование электричества. Терпел Господь, терпел, да и закончилось его терпение. Пользуешься электричеством – обратись в тварь. Ко всему этому Чужинов относился спокойно, во что только люди не верили и раньше. Иные даже добровольно в скопцов себя превращали. Но то, что сектанты приносят тварям человеческие жертвы, безусловно, настораживало. — Вот и Саниев предупреждал. — Вы поосторожнее в окрестностях Ходнинская, И пояснил. — Мало тварей, так еще ходят упорные слухи, что сектанты именно в тех краях и обитают. — Слухи слухами, а самому-то тебе приходилось в ваших краях их видеть? — усомнился Киреев. «В том-то и дело, что да», — кивнул Санеев. «Прошлой зимой к нам забредали. Паломники или агитаторы, как их там правильно? В общем, приперлись и давай проповеди читать. Внутрь, конечно же, мы их не впустили, но они и без того так достали своими завываниями. Едва сдержались мы, чтобы не пристрелить парочку. Перекрестились все, когда они ушли наконец». А через день, когда мы вылазку в город делали, человек у меня бесследно исчез. Возможно, они и ни при чем, и все же я склоняюсь к мысли, что их работа. «И куда этот мир вообще катится?» — протяжно зевнул Прокоп. «Одни жрут себе подобных, другие этой мерзости как богам поклоняются. Да куда ему дальше-то катиться? И так уж край. Повторяя ему, еще более продолжительно зевнул Войтов. «Ладно, как говорится, бог не выдаст, свинья не съест». «Семен, форточку открой пошире, угорив с твоим очагом, и без того уже, как кочегары выглядим, все в копоти, да и жарко». Жаркостей не ломит», — возразил ему Поликарпов. «А вож тепло любит», — продолжал Денис. «Кстати, чужак, праздничный ужин у нас завтра будет?» «По погоде» ответил тот. «Если пургак утру стихнет, двинем дальше. Нам каждый лишний день в пути и без всяких праздников расход продуктов». «Ну, а если же нет, сам Бог велел». «Нормальные парни подобрались», размышлял он. «Уже которые сутки будто в заперти и ни одной склоки, даже самой мелкой». «Чувствую я, что нам в этой хате еще пара деньков париться», заявил Денис. «Так что, Рома, готовься заранее» как и из чего праздничные закуски будешь сооружать. Ты вообще у нас мастер из дерьма конфеты делать. Денис был прав. Крапивин действительно мог из самых немудреных продуктов соорудить такое, что остальные только диву давались. Несколько раз уже могли убедиться. — Да не вопрос, придумаем что-нибудь, — кивнул Крапивин. — А если кто-нибудь вспомнит такой анекдот, который я не слышал, пока мы здесь находимся, еще и тортик сооружу. Он ухмыльнулся довольный, поскольку не рисковал ничем. «Рома, ты гад! Знаешь, что загадать!» После всеобщего молчания первым сдался Денис. «Да, кстати!» И он рывком сел на нарах, сложенных из дверного полотна, брошенного на алюминиевые блоки от двигателей. Благо, подобного добра вокруг хватало. Запашок в дальнем углу цеха никому странным не показался». За цехом возле забора находился на удивление отлично сохранившийся с прежних времен сортир. Но говорил Дёня, конечно же, не о доносившихся оттуда ароматах, которых по случаю зимы и быть не могло. Снова помолчали. — Есть как будто бы немного, — без всякой уверенности в голосе произнес Семён. — Но утверждать не стану. — И мне вроде бы показалось, — сказал вслед за ним Егор. «Я как раз мимо проходил, и тут ветер ненадолго стих, но не уверен». «Я тоже что-то унюхал», — заявил Прокоп. «Как будто бы», — подумав, добавил он. Переглянувшись, все как по команде уставились на чужиного. «Когда что-то кажется одному или даже двоим, это еще не факт. Но когда несколько, есть повод призадуматься». «Вот и я не уверен. Есть, нету», — ответил Глеб. «И не смотрите на меня. Не болит у меня голова. Вернее, болит, но по другому поводу. Как бы отсюда выбраться поскорее?» «Неизвестно, сколько нам в Одинске торчать придется, а запас продуктов не бесконечен. И надежда, что сумеем там что-нибудь раздобыть, мало. Не прежние времена». Все единодушно согласились. «У любого продукта есть срок годности». И зачастую он значительно больше, чем указано на упаковке. Все зависит от условий хранения. Глебу приходилось пробовать сгущенку с воинских складов, изготовленную еще в 30-х годах прошлого века. Сгущенка как сгущенка, не хуже и не лучше нынешней, хотя и едва ли не век. Но условия хранения у нее были идеальными, потому и не пропала. Чего не скажешь о продуктах, что остались с прежних времен, когда на земле не было никаких тварей. Летом жара, зимой морозы, и потому продукты, как правило, портились. Безусловно, вполне пригодные в пищу можно найти и сейчас, но заниматься этим нужно целенаправленно, а главное – знать, где искать. У них же задача совсем другая, и потому разве что им посчастливится случайно на такие наткнуться. Что же касается Запашка, самое удачное определение для исходящей от твари вони, на взгляд Чужинова придумал Прокоп Киреев. Давно, еще в самом начале, уже более пяти лет прошло, тот сказал, как будто собрали в кучу полгода нестиранные портянки, а сверху еще и спражнились коллективно. И с ним трудно было не согласиться. Так пахнет даже единственная особь. Когда их много, вонь стоит такая, что глаза поневоле начинают слезиться. На свежем воздухе все не так страшно, но в тех местах, где твари залегают в спячку, Глеб даже головой мотнул, вспомнив вонь, что и стоит в таких вот кублах. И еще. Твари поодиночке на зиму спать не заваливаются. Их всегда много. Полсотни, сотня, бывает и больше. И если им не посчастливилось наткнуться на такое кубло, возникают такие проблемы, что даже думать о них не хочется. Чужинов потер виски, не ломит них, он вообще ничего не чувствует. Ладно, темно уже. Спим до утра, а там, глядишь, и пурга закончится. Если же нет, попробуем определить, откуда наносит и твари ли это. — Рома, ну а ты перед сном все же подумай, из чего торт будешь стряпать. Есть, есть у меня анекдот, и ты вряд ли его слышал. Только учти, армейский, и сгущенки с накрошенным печеньем не принимается. Даже если у тебя волшебным образом в рюкзаке вдруг окажутся сгущенка и печенье, — добавил от себя Прокоп. Глеб долго не мог заснуть, выспался за эти дни. Судя по шорохам и совсем несонному дыханию товарищей, не спалось никому. Он уже хотел подменить дежурившего первую треть ночи Егора, а все равно не спится, когда его опередил Войтов. Правда, сам Егор упорно не соглашался, они даже поспорили немного шепотом. Покрутившись еще какое-то время и тщетно пытаясь вспомнить свежий анекдот из ситуации, предстояло выкручиваться, Чужина все же уснул. Проснулся он от того, что прокоп тряс его за плечо. Вставай, Глеб! Егор Кубло обнаружил. Будет у нас сегодня и праздничный салат, Оливье, и тортик с шампанским. Happy New Year, Mille!